как взвод несется, ускоряя рысь. Горящий пар — молния или падучая звезда по Аристотелю. Суда их к нам валит толпа густая, чтобы тебя просить, — сказал поэт. Иди все дальше, на ходу внимая. Душа, идущая в блаженный свет, в том образе, в котором в жизнь вступала, «Умерь свой шаг!» — они кричали вслед. «Взгляни на нас! Быть может, нас ты знала и весть прихватишь для земной страны? О, не спеши так, выслушай сначала!» Мы были все в свой час умерщвлены, и грешники до смертного мгновения, когда лучом небес озарены, покаялись, простили оскорбление, и смерть прияли в мире с божеством, здесь нас, томящим жаждой лицезрение. И я, из вас никто мне не знаком. Чему, скажите, были бы вы рады? И я, по мере сил моих во всем, готов служить вам ради той отрады, к которой я, последуя этих ног, из мира в мир иду сквозь все преграды. Один сказал, к чему такой зарок? В тебе мы верим доброму желанию, и лишь бы выполнить его ты мог. Один сказал, это Якопо дель Кассеро, уроженец города Фано в Анконской марке, лежащей между землею Карла II Анжуйского, то есть Неаполитанским королевством и Романьей. Враждуя с Адзо, восьмым д'Эсте, маркизом Феррарским, и приглашенный в 1298 году на должность подыста в Милан, он из осторожности поехал через подуанские владения, но здесь Ворьяко был убит наемниками Аздо. «Я первый здесь, взывая к состраданию, прошу тебя». «Когда придешь к стране, разъявшей землю Карла и Романью, и будешь в Фано, вспомни обо мне, чтоб за меня воздели к небу взоры, дабы я мог очиститься вполне!» «Я сам оттуда, но удар, который дал выход крови, где душа жила, я встретил там, где властны антеноры», и где вовеки я не чаял зла, то сделал Эсте, чья враждебность шире пределов справедливости была. Антеноры — падуанцы, потому что падуя считалась основанной троянцем Антенором. Когда бы я бежать пустился к мире, В засаде под Орияку очутясь, я до сих пор дышал бы в вашем мире, но я подался в камыши и грязь. Там я упал и видел, как в трясине кровь жил моих затоном разлилась. Мира — городок между Орияко и Падуей. Затем другой — О да взойдешь к вершине, надежду утоленную познав, и да не презришь и мою отныне. Я был Бонконте, монтефельтрский граф, забытый всеми, даже и Джованной. Я здесь иду среди склоненных глав. Бонконте, сын графа Гвида да Монтефельтро предводительствовал аретинскими гибелинами в войне против флорентийских гвельфов и 11 июня 1289 года пал в битве на Кампальдино. Джованна, вдова Бонконте И я. Что значил этот случай странный? Что с Кампальдино ты исчез тогда и где-то спишь в могиле безымянной. О, — молвил он, — есть горная вода Аркьяно, ею вниз от Кампадоли.